Магия. Да-да, именно магия, дорогие мои. Ключевое понятие, так сказать. Темные миры потому и называются темными, что идут совсем по другому пути развития. И научно-технический прогресс не играет в этом развитии никакой роли. Зато всякие там маги, колдуны и волшебники чувствуют себя здесь как дома». Поэтому я без малейшего удивления слушал душесчипательные рассказы о том, какие советы дает жрецам сиятельный уицело Почтли, доброго бога Кецалькуатля, местные даже перестали уважать. Он сидел у себя в главном храме, прозябая в цветах, и затыкал уши, когда к нему обращались по чисто военным вопросам. Иисуса Христа, с именем которого испанцы шли в бой, здесь не видели». Однако его незримое участие все равно очень чувствовалось и постоянно проявлялось в знамених. То дым над вулканом примет форму огромного креста, то валом свете зари в облаках покажется ангел с огненным мечом, то землетрясение так причудливо сдвинет гору, что она примет очертания храма Василия Блаженного в Москве. И богу не вру, я это сам видел, пока шли». Простые ацтеки относились к этой битве добра и зла с определенной долей фанатизма. С одной стороны, вера отцов, естественно, была понятнее и ближе. С другой, постоянные человеческие жертвоприношения им выходили боком, ибо жрецам по существу начхать, кого укладывать на алтарь пленника, врага или своего местного. По ночам спокойно не спал никто, так как никто не мог быть уверен, что утром за ним не придут, хотя испанцам настроение простого люда также было до лампочки, и они без разбору вырезали всех подряд. Тоже не сахар, согласитесь, а в результате все имели одно — затянувшуюся войну. Я даже попытался немного пофантазировать. Вот бы пригласить противоборствующие стороны на территорию нейтральной страны, усадить за стол переговоров и все решить полюбовно. Не успел. Времени было не так много, оказывается. Мы уже пришли. Чолулу — новая столица сопротивления. Здесь будет великий город, подобный уничтоженному врагами Теначтитлану, Я скептически оглядел крохотную деревеньку в семь дворов с величественной храмовой пирамидой в центре. «Пойдем, ты должен предстать перед жрецами, Теуль!» Когда нам сказали, что выбежавший навстречу маньяк есть жрец, я не поверил. Или, правильнее, просто не воспринял это как факт. Передо мной стояло забрызганное свежей кровью гуманоидообразное существо, с ног до головы перемазанное чем-то жирным и одетое в еще сочащиеся сукровицей куски человеческой кожи. Он смотрел на меня жадными безумными глазами, в каком-то животном экстазе поглаживая себя по бедру ритуальным ножом. Я беспомощно оглянулся на сопровождающих воинов, «Это жрец!» — гордо подтвердили они. «Дальше ты пойдешь с ним, и твою участь решат боги!» Омерзительное существо плотоядно рыгнуло и взяло меня за рукав, что имело для негодяя самые катастрофические последствия. «Начнем с того, что меня тут же вырвало!» Причем очень удачно прямо на жреца. Минуты позже... Едва справившись с первым приступом, я вырвал у остолбеневших провожатых копье и, задыхаясь от ярости, начал гвоздить каннибала тупым концом по голове. Тот рухнул, как подкошенный, потом вереща, перекатился на четвереньки и так дернул назад пчелулу, а я демонически хохоча преследовал его и лупил всю дорогу. Наверное, такое поведение потенциальной жертвы было в новинку, образованным отстекам, потому что все впали в позы манекенов и даже не пытались меня остановить. Не помню себя в таком неуправляемом неистовстве. Честное слово, я бы наверное убил его, если бы успел. Увы, дальнейшие события развивались по сценарию незабвенного Высоцкого, и никто мне не смел даже слово сказать но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились. Нет, но их действительно было слишком много. Трех, четырех я еще как-то растолкал, они мешали мне вершить правосудие. Но откуда ни возьмись, налетела необъятная толпа женщин, мужчин, детей и стариков, А такой кодлой меня, естественно, сразу завалили. Отмечаю, не били. Просто повалили на землю, связали по рукам и ногам, распяв на бамбуковой крестовине и уважительно подняв над головами, торжественно понесли в главный храм. Да, меня катили водой, чтобы немного остыл. Это правильно, потому как душа моя еще горела от всепоглощающей ярости, но сердце пело от счастья. Я не думал о том, что взят в плен, что сотня свидетелей готова подтвердить факт поднятия руки на ни в чем не повинного священнослужителя, что люди уже начали подниматься по ступенькам пирамиды туда, где ждет высокий суд жрецов, а наказанием за такой проступок может быть только смерть. Мне было все равно. Я дал ему по морде. О, небеса! Какое же это было блаженство! Счастливая эйфория от содеянного начала проходить где-то через полчаса. Я не знаю, что и кому объясняли мои бывшие проводники и почему их куда-то уволокли, невзирая на вопли протеста. Понятия не имею, в какое место и зачем унесли меня. Да так и бросили на полу в полутемной камере, даже не развязав на прощание. Я лишь различил смутную фигуру очень высокого, стройного юноши в смокинге и маске. Он словно вышел из каменной стены. Постоял немного, молча бросил к моим ногам алую розу и бесшумно растворился в монолитном граните. Потом у моего изголовья опустился на колени сияющий белый ангел. Его лицо было светлое и печально. «Ах, Сергей Александрович, что же вы наделали?» Я всей душой понимаю и одобряю ваш поступок. Это поступок настоящего христианина, да и любого честного человека. Но вы ведь отдаёте себе отчёт, как теперь с вами поступят. — Вполне. Я попытался хоть чуть-чуть развернуться, а то в спину давил какой-то сучок. Вы не могли бы немного ослабить верёвки? У меня уже руки затекли. Я попытаюсь». «Увы, узлы слишком крепкие. К сожалению, вам придется до конца испить чашу высокого мученичества. Многие праведники безропотно принимали ее и волей своей доказывали превосходство духа над терзаемой плотью. Хотите, я в утешении расскажу вам о страшных муках святого Варфоломея? Простите, не хочу, но это очень познавательно». Все равно не хочу. Не обижайтесь, пожалуйста, но после того, как я глянул на местного жреца манека дополнительные истории с леденящими душу подробностями вряд ли сохранят во мне мужество. Точно. Так его, Серега, не в бровь, а в глаз. С левой стороны от меня присел на корточки нечистый дух. Ангел недовольно фыркнул и обиженно протянул. Не понимаю. «Подобные рассказы о житии и смерти святых мучеников очень полезны для души». «Ага. После них духовный рост прет со страшной силой», — серьезно подтвердил Формазон, подмигнул мне и вытащил из необъятных глубин балахона складной швейцарский нож. «Вставай, Сергунь! Пока есть время, поброди на свободе! Брателло, помоги хозяину подняться!» Вдвоем они быстро сняли с меня остатки веревок, и я смог осмотреться. Камера, куда меня поместили, напоминала грубый гранитный гроб квадратной формы. От стены до стены пять шагов, рукой могу коснуться потолка, в углу — маленькое оконце, мне туда и голову не просунуть. Дверь цельнокаменная, чтобы ее сдвинуть надо человек десять, не меньше. Пока я осматривал помещение... Анцифер также придирчиво изучал алую розу, оставленную моим непредставившимся посетителем. Как вы могли догадаться, длинный стебель плавно переходил в стальной заточенный пруд.